Глава 10. Приёмная вкусно пахла кофе и выпечкой. Аля знала о таком приёме, когда в подобных местах специально распыляют запахи, которые должны положительно влиять на сотрудников и клиентов. Есть уже целые организации, занимающиеся исследованием запахов и их действия на мысли и поведение людей. Но здесь, кажется, ничего такого не распыляли, а запахи казались слишком натуральными. По крайней мере, Аля точно видела кофемашину А различные сладости могли храниться в шкафчиках, что стояли возле стола, за которым миловидная девушка что-то быстро набирала на клавиатуре. Аля кашлянула, чтобы обратить на себя внимание. Девушка подняла голову и дежурно улыбнулась. "Вы с Негурочка?" спросила она, не переставая улыбаться. "К Максиму Борисовичу". "Да", кивнула Аля. "Мне назначено на. Посидите, я доложу о вас". Кивнула на кожаный диванцы это мокрого песка. Аля приготовилась и ждала, ведь приехала на чуть раньше назначенного времени, а начальство любит дополнительно помариновать посетителей прежде чем принять. Она не ошиблась. Едва секретарь вошла в кабинет, как откуда-то раздался громкий голос, по всей видимости, того самого Максима Борисовича. "Вера, объясните ей, что на подобные мероприятия нельзя опаздывать и пусть подождёт. Теперь я занят". Так она и думала. Ну ничего, спешить ей некуда. Если он ещё и откажет ей в работе, будет даже лучше. За последние дни она так часто устраивалась на разные вакансии, что теперь может выбирать. Разумеется, в Торто она не полезет ни за какие коврижки, зато в Закси ей понравилось. Додуматься она не успела, в приемную выскочила раскрасневшаяся девушка и сходу предложила ей кофе. Она говорила громко, будто хотела заглушить бушующий в кабинете ураган. "Не обращайте внимания", гремя посудой говорила она. "У Максима Борисовича в конце года всегда много работы. На самом деле он не такой" Ну, не злой в смысле. К тому же, он только проведёт с вами собеседование. Актёры почти не контактируют с начальством. Так, может, я лучше домой пойду? Осторожно поинтересовался Олег. Скажете, что я испугалась и сбежала? Ни в коем случае. Девушка едва не уронила чашку с исходящим ароматным паром кофе. "А вы очень ему нужны". В смысле, не вы, конечно, а снегурочка. Конфеты будете? Аня сказала, что конфеты она будет. Садитесь возле моего стола. Девушка указала рукой направление, будто Аля сама не видела куда нужно подойти. "Я на диете и конфету покупаю для посетителей. Не против, если я посмотрю, как вы будете есть? О, вон какая худенькая, вам можно хоть полкило слопать, если вам так хочется". Аля уже не удивлялась. Символие, что просьба показалась вполне невинной. Она откусила конфету, запила небольшим глотком кофе. Девушка сидела напротив, уперев подбородок в согнутые в замок руки. Если это и было странно, то совсем немного. К тому же, конфеты оказались вкусными, а кофе и вовсе волшебным. Но всё же Анна испытала облегчение, когда в приёмную вышел долговязый молодой человек в белоснежном свитере крупной вязки. Аля незаметно вытерла руки о джинсы и уже хотела поздороваться с ним, когда он белозубо улыбнулся и изрёк: "Собирайся, Вера, я спас тебя от тирана. Ты свободна". Девушка прыснула в кулачок, на Алю посмотрела будто виноватая. Ей-то только предстояло встреча с тираном. «Мануазель», — он церемонно поклонился Али, — «прошу простить, но вынужден лишить вас общества подруги. Мы спешим по неотложным делам». «Проходите», — шепнула девушка Али, накидывая на плечи шубку. «Помните, что я сказала?» Али решилась войти не сразу. Она слышала, как в коридоре звучат, удаляясь голоса парочки, которые вдруг резко оборвались. Скорее всего, они вошли в лифт. Откладывать неизбежное не имело смысла. Оля потелила дошки, дрожали колени. Она чувствовала себя студенткой на пере сдаче у самого зловопрепода. Стоит переступить порог, и обратного пути уже не будет. Не будет и новой возможности пересдать. А с другой стороны, если её не примут на эту работу, она лишь вздохнёт с облегчением. Когда позвонила мама и предложила подработать снегурочкой, первой реакцией Али было сбросить звонок, вытащить сим-карту из телефона и сам телефон выбросить в мусорное ведро. Это уже было через чур даже для неё. Она просто хотела спокойно прожить оставшиеся несколько дней до праздника, встретить Новый год в компании кота и лечь спать, а проснувшись утром 1 января, обнаружить, что все её невзгоды и неприятности остались во вчерашнем дне. Мама не позволила. Она начала с козырей и напомнила, что не часто просят родную дочь, которая, между прочим, рожала в муках о чём-то. Здесь же не просьба даже, скорее шанс, и Аля не имеет права упускать его. И ей стало стыдно, и она согласилась. Сама идея показалась ей даже забавной. Она убивала сразу двух зайцев: ей не придётся сидеть дома одной и бояться нового визита Лёшки. Так ещё и заплатит. Набрав в груди воздуха, Аля постучала. Прислушалась. Возможно, она не услышала разрешения войти, поэтому, немного переждав, повторила попытку. "Входите", прозвучало глухо. Первое, что она увидела, войдя в небольшой кабинет, оформленный в светлых тонах, была огромная ёлка. Запах хвои витал ещё в приёмной, но Аля вспомнила, что в холле ёлки не было. Снова подумала про искусственные запахи и расстроилась. Она очень хотела живую ёлку домой, но приценившись, отпрянула от продавца, как чёрт от ладана. Ценник оказался астрономическим. Придётся довольствоваться искусственным деревом. Всем бы без разницы с каких веток срывать игрушки и гонять их по квартире. Хозяин кабинета сидел, отвернувшись к стене. Сперва Аля даже подумала, что здесь вообще никого нет. Завысокой спинкой человека было не разглядеть. Когда к ней всё же соизволили развернуться, она решила, что заснула ещё в приёмной, и теперь ей снится кошмар. Голос, показавшийся знакомым, принадлежал блондину, которого она видела сначала в клубе, потом у него дома и наконец в ЗАГСе. Она не спешила верить собственным глазам, умом понимая, так не бывает. Даже в их небольшом городке невозможно сталкиваться несколько дней подряд с совершенно посторонним мужчиной. И теперь она не горело желанием оставаться с этим мужчиной наедине. Придётся придумать какую-то убедительную причину для мамы и сбежать. Сначала сбежать, а потом уже придумать. Она даже мысли не допускала, чтобы остаться здесь в практически пустом здании лицом к лицу с тем, кто может быть очень на неё зол. Далеко ли она убежит? На первом этаже сидел охранник, до которого ещё нужно успеть добраться. Было в прожигающем её злобном, полном ненависти взглядом блондине нечто такое, что заставляло Алины сердечко биться быстрее и громче. Хотела бы она думать, что страх, но тогда пришлось бы обманывать саму себя. Ещё в той квартире, куда они с Станиной Рестарховой попали по ошибке, Аля почувствовала, как слабеют все её мышцы, сбивается дыхание, а в голове клубится туман, в котором теряются все прочие мысли, кроме одной: стоило блондину приблизиться к ней. Тогда она решила, что слабость и шум в голове от выпитого алкоголя, но когда блондин появился в ЗАГСе, симптомы повторились с удвоенной силой, если только Эля не подлила ей в чай коньяк. «Простите, я пойду». Аля еще надеялась, что он ее не узнал, хотя взгляд был красноречивее любых слов. Узнал и разозлился. Вот только на что? В чем она виновата? Он обвинил ее в слежке. Делать ей больше нечего, как бегать по городу за мужиком, которого даже не знает. Да и чего бы кому-то за ним шпионить? Вроде ни заезда, ни политик, возомнила себе чёрт знает что, а других обвиняет. Уйти она не успела. Блондин подервался хищным зверем. Только что сидел за столом, а в следующий момент уже вцепился в её локоть и сжал до боли. И, видимо, увидел что-то в Алиновом взгляде, потому как схватку ослабил, а после вовсе отпустил. Зачем ты так хватал, спрашивается? У него сильные руки, куда сильнее Лёшкиных. Да и весь он будто высечен из куска твердого камня. Алиева не трогала, только видела сквозь тонкую ткань сорочки очерченные мышцы. Искушение дотронуться нахлынуло неуправляемым цунами. Не успела, даже руку протянула. Но он отпустил и сам отошел. Он был нарочито вежлив, предложил присесть, будто бы ничего не случилось. Диван она обошла стороной и не хотела сидеть там, где этот каменный гад, вероятно, занимался любовью со своей невестой. Я и вообще не хотелось думать, что он с кем-то занимается любовью. Ещё чего? Хотя, казалось бы, какое ей дело до его личной жизни. Блондин не был с ней груб, но Галя отчётливо ощущала исходящую от него презриливость. Ещё бы стриптизёрша собралась развлекать детишек в костюме снегурочки. Она не знала, поверит ли он ей, станет ли вообще слушать. Неважно. Она просто вывалила всё, что произошло с ней за последние дни, почти не отдавая себе отчёта. Высказалась и снова испытала облегчение. Значит, не весь ещё груз ушёл с души, что-то до да осталось. Он слушал внимательно, кивал, где-то переспрашивал и уточнял, а потом выдал дурацкий каламбур про то, что Гале стоит написать книгу о её приключениях. Балван, индюк напущенный. Ей очень хотелось разозлиться, ударить по столу кулаком и уйти. Вместо этого она сидела и пыталась оправдаться перед тем, кто этого совершенно не заслужил. Да и не просила он её оправданий, а ле сама так захотела. Разговор как-то резко свернул в рабочие россы, и она вдруг расстроилась. Только начала отаявывать, проникаться к блондину симпатией, как он решил, что с неё хватит. Привыкне бось общаться с подчиненными свысока, в вот этой с ней теперь говорит точно так же. Она не хочет так же. Хочет совсем иначе. Пусть сама себе не сможет объяснить, как именно иначе, всё равно никому, кроме неё, это не интересно. У него все мысли о работе и невесте, с которой они вот-вот поженятся. Али не запомнила дату, на которую назначена его свадьба. И она вообще не смогла заставить себя смотреть в сторону блондинистого негодяя, когда тот заполнял заявление, и встать, чтобы уйти тоже не смогла. Ноги не слушались, дыхание сбивалось, а в голове стоял туман. Они проговорили о совершеннейших глупостях: размере её одежды и служебных обязанностях снегурочки, а Али пообещала справиться, приплела маму, которая якобы её всему обучила. А ведь на самом деле ей еще в шесть лет сказали, что талант по наследству не всегда переходит. Вот к ней и не перешел. Тогда Аля совсем не расстроилась и никогда не привлекала сцена. Теперь не расстроилась тоже, но соврала. Она уже заметила, что в присутствии блондины начинает вести себя странно. Говорила не то, что думала, и не думала, о чем говорила. Да и он хорош. Чего только стоил вопрос про елку. Аля растерялась, когда солидный и по всем признакам серьезный мужчина вдруг спросил, нравится ли та ей. Ёлка, конечно, красивая, но он бы еще про свой деколон спросил, который, кстати, тоже очень ей понравился. Терпкий, сухой аромат, подходящий своему владельцу, точно идеальный, подогнутый по фигуре костюм. Аля запомнила запах еще и с первой встречи. Технически второй, но обе они произошли в один вечер, к тому же сначала она увидела блондина, а он ее не особо рассмотрел в начавшейся заварушке. Их беседа разваливалась на глазах. Аля опасалась, что блондин вот-вот выставит её за дверь, но что-то давало ей уверенность. Он заинтересован в ней не меньше, чем она в нём. Как работодатель в соискателе, разумеется. Как же иначе. Скорее они вернулись к тому, с чего начали. Аля сама подвела к животрепещущей теме, напомнив, что её вины в их постоянных столкновениях нет. Ей нужно было донести до него: она никого не преследовала, и всё происходящее действительно невероятное совпадение. Он ответил, что это к лучшему. что им на клучшему. Сами встречи или то, что Аля не устраивала их специально сидя в засаде. Почему мужчины не могут выражаться яснее и говорить прямо без намёков и недоговорок? Они же слогают легенды о женской лохихе, когда у самих рыльца в пушку. Не зря представители сильного пола отращивают усы и бороды, хотя здесь она не совсем уверена в наличии причинно-следственных связей. Да и ладно. В конце концов, Аля устала от хождения по кругу и очень обрадовалась, когда ей предложили оставить свои координаты и приходить через два дня с паспортом. Нужно будет поблагодарить Татьяну Аристарховну за то, что Та заставила ее отправиться за забытым документом. Свежий морозный воздух вливался в легкие. Аля буквально пила его жадными глотками. Там, в кабинете, проходя самое нелепое в своей жизни собеседование, она будто и вовсе не дышала. Теперь старалась восполнить потерю, да и просто не упасть в обморок от гипоксии. Прислушавшись к себе, не обнаружила дрожи в ногах и голова вроде светлая. Значит, её теория о влиянии на её тело и разум блондины верна. Теперь оставалось понять, почему он вызывает в ней такие реакции. Брать на себя подобную ответственность не решилась. Не хотела ошибаться и принять за начинающий грипп. Ей срочно нужно попасть на форум. Пусть другие решают, что с ней происходит. Сама она вполне способна наломать дров. Ошибка может стоить слишком дорого. Обжегшись однажды на молоке, приходится дуть на воду. Аля затолкала выпрыгивающие мысли поглубже, укуталась в шарф и побрела к автобусной остановке. У нее хорошо получалось не думать о блондине и его крепкой хватке, размышляя о том, что неплохо бы заглянуть в магазин и купить себе шапку. Уши грозили отвалиться от звенящего мороза. Она почти свернула на соседнюю улицу, где в каких-то 50 метрах сиял панорамными витринами торговый центр. Там было тепло, играла тихая музыка, а выданные Татьяна и Аристарховна деньги прожигали дыру в кармане, требуя немедленно их потратить. Почти не считается, как пелось какой-то песни. Я лед твёрдо направила свои стопы в сторону дома. Можно, конечно, заглянуть на форум с телефона, но на холоде тот очень быстро разряжался, и она рисковала вылететь из беседы. Нет, ей нужно сесть в уютное кресло, поставить ноутбук на колени и погрузиться в розовое облако, где ее выслушают, дадут совет и не станут осуждать. Ведь там друзья. Инга, 87. «Ты влюбилась в него, что ли? С первого взгляда?» Марина. «Девочки, я только зашла. Что происходит? Кто влюбился?» Инга, 87. «Привет, Мариш. Наша Жозефина втрескалась в своего нового начальника». Марина. «Да иди ты!» Жози, рассказываю всё в подробностях. Я пока себе чай заварю. Катя Нижнее подчёркивание Ку. Напугали бедняжку. Жожот, ты здесь? Жозефина. Девочки, вы что-то напутали. Не бывает любви с первого взгляда. Мы же с вами не в кино и не в любовном романе. Любовь Нижнее подчёркивание суровая. Ты права, Жозиночка. Не бывает. Глупости всё это про вспышку молнии и прочие придумки. Нет, точно тебе говорю, любовь так не возникает. Инга 87 так она и не первый раз его увидела. Любань, это тот же мужик, про которого она рассказывала в самый первый раз. Вспомнила? Любовь, нижнее подчеркивание, суровая. Помню, конечно. Только не понимая, к чему ты клонишь. Я со своим первым мужем почти четыре месяца встречалась, прежде чем от него «люблю» услышала. Катя, нижнее подчеркивание, ку. Тогда время другое было. Сейчас все куда стремительнее. Любовь, нижнее подчеркивание, суровая. Ты так сказала, будто я в позапрошлом веке родилась, и там же замуж вышла. Катя нижнее подчеркивание ку. Бука. Не злись, ты ведь меня поняла. Катя нижнее подчеркивание ку. Люба Инга 87. Нет, всё же я беспокоюсь за нашу жизнь. Катя нижнее подчеркивание ку. Люба, выходи из подполья. Я прошу прощения. Ты не старая. Любовь нижнее подчеркивание суровая. Да я здесь я таблетку пила от давления. Всё нормально, не обижаюсь. Варвара нижнее подчеркивание краса. Как у нас сегодня романтично. А Жозефина молчит. Небось, уже целуется со своим блондином. Инга, 87. Типун тебе на язык. Жази, ау! Жозефина. Мне страшно. Пальцы не попадают по нужным клавишам. Девочки, неужели я и правда в него влюбилась? Марина. Я вернулась с чаем. Ничего не пропустила. Любовь, нижнее подчеркивание, суровая. Маришечка, на ночь хорошо с ромашкой чай заваривать или с пустырником, если спишь плохо. Катя, нижнее подчеркивание, Ку, создала беседу для Жозефина, Катя, нижнее подчеркивание, Ку. Аль, хочешь, в личку пойдем? Девчонки налетели, галдят. Вдруг тебе неприятно? Жозефина в беседе с Катей, нижнее подчеркивание, Ку. Спасибо, все нормально. Я просто растерялась, не зная, что говорить. Катя, нижнее подчеркивание, Ку, в беседе с Жозефина. Смотри сама, я здесь, если что. На ночь глядя уборкой занялась, но за форумом слежу. Точно все хорошо. Жозефина в беседе с Катей, нижнее подчеркивание, Ку. Нормально все. Еще раз спасибо. Катя, нижнее подчеркивание, Ку, удалила беседу для Жозефина, Катя, нижнее подчеркивание, Ку. Стерва 89Х вошла на форум. Стерва 89Х. Дуры! Стерва 89Х вышла с форума. Инга 87. О, Миша проснулся. Катя, нижнее подчеркивание, Ку. И сразу смылся. Трус. Марина. Я так и не поняла, что там с любовью-то? Любовь, нижнее подчеркивание, суровая. А что со мной? Марина. Да я про Жозефину. Она где, кстати? Катя, нижнее подчеркивание, ку. Не лезьте к ней, пусть подумает. Марина для Жозефина. Тук-тук. У меня так же с Артуриком было. Я его, когда увидела, чуть трусы не потеряла. Ничего страшного нет, если влюбилась. Девки совсем закостенели, заигрались в феминисток. А мне, честно говоря, уже надоело ныть, как все плохо. С удовольствием бы взяла и втрескалась. Жозефина для Марина. Не думаю, что у меня так же сейчас. Он меня вообще, кажется, еле терпит. Не выставил только потому, что снегурочка нужна. Инга 87. Жази, а он какой? Ну, босс твой новый. Может, мы зря тебя тут отговариваем? Катя нижнее подчёркивание ку. Казол, как и все мужики. Любовь нижнее подчёркивание суровая. Поддержу Катюшу. Марина. А вдруг хороший? Бывают же исключения. Инга 80. Я тоже так подумала. Красавчик, небось, если Жази в него с первого взгляда втрескалась. Жозефина. Не с первого, а с третьего. Жозефина. И не втрескалась я ни в кого. Марина. Любовь с третьего взгляда. Кажется, я книжку такую читала. Очень знакомое что-то. Надежда на прояснение ситуации разбилась в трепеске. Аля смотрела в монитор, где мелькали новые сообщения, но уже не следила за ходом беседы. Зря она рассчитывала на коллективный разум. Марина права, здешние обитательницы слишком привыкли ненавидеть мужчин и пытаются ей внушить похожие чувства. Но Аля не ненавидит мужчин. Она даже Лёшку возненавидеть не может. Уже и злости на него нет. На себя злится, а на него не получается. Да и нужно ли? Если бы знать, что вот разозлилась, возненавидеть всем сердцем и сразу станет легче, тогда можно попробовать. В противном случае, зачем? Она уже хотела выключить ноутбук, накормить кота, который уже добрых полчаса терся у ног и готовится ко сну, когда в правом верхнем углу замегал конвертик. Решив, что админ форума решила дать ей очередные ЦУ, как называли на форуме бесполезные советы, Аля кликнула мышкой по конверту. Это была не Катя нижнее подчеркивание Q. Адреса там значилась или значился бах файф глав фо. Добрый вечер, Жозефина. Не в моих правилах мешаться я даже на форуме не пишу, Но ваша история показалась мне интересной. Как я уже сказала, не люблю раздавать советы, но здесь не удержалась. Простите за прямоту, но это какой-то курятник, а не женская беседа. У меня вообще сложилось ощущение, что они просто вам завидуют. Вот и лепят, кто во что горазд. Не надо обращать внимания. Принимайте те решения, которые подсказывает голова, а не жопа. И ещё раз извиняюсь. Я и написала это вам, потому как уж больно, ваша история похожа на приключение, иначе не скажешь. Одна моей знакомой. Хорошая девочка, но запутавшаяся, как и вы. Хотите влюбляться, вы влюбляйтесь, и никого не нужно слушать. Свой ум другому не поставить, и за ваши ошибки отвечать только вам. Никто из этих советчиц не приедет вам на помощь, когда она реально понадобится. И я сейчас не о влюбленности вашей, а об одиночестве, которым, поверьте мне, совсем не сладко. Вы уж простите, набурчала тут чего-то. Надеюсь, не обидела. Ее бросило в жар. Аля встала, открыла окно, облокотилась локтями о подоконник, подставила пылающее лицо ледяному ветру. На подоконник тут же запрыгнул Симба, чихнул и полез под мышку. Греца, она рассеянно гладила кота, размышляя над прочитанным только что письмом. Кто бы его ни написал, она или он, здесь нельзя быть абсолютно уверенной. Этот кнут-то снова превзошёл все её мысли. Аля уже решила, будто нашла единомышленников в лице фурмчанок, на деле она оставалась всё такой же одинокой и покинутой. Думала, выстроила, нашла чудодейственное лекарство, когда всё время принимала лишь обезболивающее. Получила ли она ответ на свой вопрос? Нет. Лучше бы и в самом деле поехала в магазин за шапкой. Глядишь, мозги бы отогрелись и выдали здравую мысль, а пока она ещё больше запуталась. И лицо гадкого блондина так и стоит перед глазами. Ему-то сейчас, скорее всего, не до нее, обжимается там со своей ненаглядной невестой и уже забыл про глупую Левтину Куликову. И тогда Аля, наконец разозлившись, решила стать такой снегурочкой, которую он запомнит навсегда. Откуда ж ей было знать, что в тот самый момент в небесной канцелярии открылось окошко, и тихий голос произнес «Да будет так».